Глава 9. Шумный Эпир. Здесь шумно. Просто нереально шумно. И очень многолюдно. Под знойным солнцем по пыльным улицам этого города снуют многочисленные толпы, через которые приходится пробираться нашей колонне. Но она сама привлекает внимание толпы, и многие стремятся приблизиться к ней, и утолить свое любопытство клеоник вяжет какая-то женщина привлекая к себе внимание распахивая ворот своей одежды и оголяя грудь я люблю тебя сам гладиатор довольно спокойно как само собой разумеющееся принимает подобные выкрики женщин похвалы от мимо проходящих мужчин гордо вышагивает почти в самом начале нашей колонны леоник чемпион — мужской голос сбоку в толпе чуть не оглушает меня. «Габ-чемпион!» — голосит кто-то другой. «Габ! Порви всех на арене!» «Ха-ха-ха!» — своим басом ржет здоровяк Габ, а единственная коса на затылке его бритой головы забавно трясется. «Как же долго мы едем! Мне эта толпа уже надоела!» Она появилась, как только мы вошли за стены города под названием Эпир. Кто-то несет груз, кто-то следует по улицам по своим делам, кто-то тягает тележку. Уличные торговцы на каждом шагу зазывают купить их товары. Раздается смех. Женские визги. Перед более знатными вельможами толпа расступается, создавая давку в других местах. Нашей колонне, хоть и уступают место, но из-за большой плотности людей скорость приходится держать очень невысокую. Не хотел бы я тут жить. Может, конечно, такое столпотворение здесь из-за праздника и предстоящих игр, но все равно слишком многолюдно и шумно. О, смотри, тот рыжий! Какой-то мужик указывая своему путнику на пирог. Я поставил на него на прошлых играх и выиграл. Он жестко порубил того бойца. Эй, как тебя там? Я пир, громко рявкает гладиатор. Запомни мое имя. Все запомните. Я и на этот раз выпотрошу всех своих противников. Я буду новым чемпионом. Я поставлю на тебя. Ты мой счастливый билет. Радостно отвечает ему мужик. «Я тоже хочу на тебя поставить!» Кричит какая-то девка. Пир, продолжая гордо задирать свой подбородок, ухмыляется и предлагает женщине. «Не прогадаешь, если поставишь. А еще можешь прийти ко мне после игр и отблагодарить лично. Ха-ха!» Все из десятка гладиаторов, что Мани сегодня выставит на играх в честь праздников, выглядят очень довольными. Все, кроме меня. А с этим что не так? Очередной прохожий указывает на меня. Кто? Вон тот последний, что с цепями и в кандалах. Раб какой-то. Только странный. Чего его так заковали? Слишком буйный и бешеный? А чего он среди гладиаторов идет? Может, его тоже выступить на играх выступить как дикого и безумного зверя. Он же пришлый!» И все эти реплики относятся к моей персоне. В отличие от остальных гладиаторов, которые вышагивают гордо, красивой и эффектной экипировки, созданной специально для выступления на арене, я иду лишь в драдной набедренной повязке. На моих руках и ногах цепи. От шипастого ошейника на моей шее отходит еще пара цепей в стороны, которую удерживают стражники, сопровождающие меня с боков. На лице металлическая полумаска в виде намордника. Я иду в таком виде не из-за того, что совсем обезумел, кусаюсь и бросаюсь на людей. Нет. Просто мани решил устроить настоящее шоу с моим участием. Вон он, довольный и весь из себя важный такой, возглавляет нашу колонну, не забывая оглядываться и следить за реакцией жителей этого города на опасную зверушку, которую он пытается меня выставить. Такую роль решили предоставить мне на этих играх. Я охотно подыгрываю. Хррррррррр, рыча дергаюсь в сторону парочки, что проходили близко и опасливо посматривали на меня. Те от испуга бросаются в сторону. Фу, угомонись, животное! Грубо тянет за цепь стражник, также играющий свою роль, даже переигрывающий. Не дам загрызть и распотрошить жителей и гостей славного Эпира. «Это раб точно безумен! Только посмотри в его глаза!» Бросает еще кто-то, наблюдая за мной. «Безумен?» «Да, я хохочу, глядя на испуганные лица вокруг. Только про себя вид не показываю. А глаза не могут притворяться. Они смеются. Но прохожие неправильно расценивают их веселый блеск. Хочу посмотреть, как он будет бросаться на гладиаторов. И они его порубят на много маленьких, много мелких кусочков. Чтоб ты сдох, дикая тварь. Какие тут все кровожадные. Никакой я не дикий, неуправляемый зверь. Я шут. Клоун играющее представление. И я сам согласился на это. Разговор состоялся после посещения терм. О, термы. Эта тема заслуживает отдельного внимания. Какое же блаженство я испытал, когда посетил это прогревающее тело место. И это несмотря на то, что уже надоело каждый день выкладываться по полной под мокрый теплый камень под ногами довольно теплый влажный воздух ласково обволакивающий грязную кожу как же было здорово стереть с нее грязь мочалкой смоченной в специальном мыльном растворе а потом ополоснувшись чистым залезть в небольшой бассейн от которого исходил пар. Это, конечно, не баник, к которой я привык и очень люблю. Но, наконец, я распарил давно скучающие по этому состоянию все мышцы своего тела. Как следует отмылся, отдохнул не только телом, но и душой. Мани и протагент для разговора выбрали очень удачное время. Я был расслаблен и благодушен и сложно было не согласиться на условия, предложенные мне. При общении в мании проскальзывало высокомерие и то, что относился ко мне как к вещи, но вещи для него полезны. И интуиция подсказывала, что он предельно честен. Я не местный аристократ или важный вельможа, перед которым нужно юлить или пытаться манипулировать. Потом он сразу выложил предложение, от которого, по его мнению, никто не откажется. Имания оказался прав. Глупо от такого отказываться. Моя задача быть тем, кем я по сути являюсь. Ну, для местных граждан империи. Только более выражено, артистически. Сыграть дикость, свирепость, необузданность и желание отомстить своему обидчику, а именно Снору. Я должен показывать, что опасен, как дикий и неуправляемый зверь, которого приходится держать в цепях. Как пытаюсь вырваться, рычу, бросаясь на людей. О том, что меня собираются выставить против снора, никто еще не знает. Мани хочет устроить сюрприз. устроить шоу, где сначала обратится к публике и расскажет историю про дикого варвара, попавшего в рабы, на ужасную роль, которую можно только представить на роль живого манекена. И виновникам этого объявит Снора. Затем напомнит, что его Лудус – одна из древнейших гладиаторских школ и такая крутая, что даже куклы для битья становятся хорошими войнами. И он, такой благородный маний, решил дать шанс дикому варвару поквитаться со своим обидчиком и попытать удачу на арене. Сам же Викин сейчас выкуплен некоторое время назад Лудусом-конкурентом школы Мания. Этого сурового воина тоже готовили к праздникам и собирались выставить на играх против бойцов моего нового хозяина. Идиокл, хозяин конкурирующего Лудуса, уже заранее во всеуслышание объявил, что к нему в гладиаторы просятся. Даже свирепые викинги. Вот такая у него классная школа. И один из них по имени Снор выступит на предстоящих играх. Если же мне удастся его победить, Аманий на это очень надеялся. И протагент с ним соглашается, так как они видели мою технику, выносливость и наплевательское отношение к ранам и боли. Правда, считают, что победа не дастся мне легко. В общем, если Дикий, не очень подготовленный и без гладиаторской экипировки варвар зарубит расхваленного гладиатора конкурирующей школы, то репутация Лудуса, как и самого ланиста Диокла, сильно упадет, а авторитет ланисты Мания и его школы наоборот вырастет. Плюс мани удивит некого Авитуса, его гостей и публику. Дела пойдут в гору, финансовое положение улучшится, и многие другие плюшки ждут моего хозяина. Я же, если все пройдет как задумано, просто перестану быть живым манекеном. И снаду жить на тех же правах, что и остальные гладиаторы в Лудусе. Буду тренироваться и при хороших показателях выступать на арене за что мой рабский счет будет пополняться намного быстрее и шанс поскорее избавиться от ошейника возрастет разве я могу быть против такого конечно нет а снор станет первым кто получит по заслугам и под каким именем записать его глядя на меня спрашивает служка что ведет запись участников когда подходит моя очередь здесь в темных недрах местного амфитеатра Огромного овального строения, довольно прохладно, чему я очень рад. Солнце уже надоело. Вот только неприятно пахнет кровью. Пиши, красавчик, сообщает портоген Глаза служки лезут на лоб, когда он вновь окидывает меня оценивающим взглядом и рассматривает цепи, ошейник и наморник. Обычно, как я понял, гладиаторов называли пафосными или пугающими именами, если своего звучного не было. Пример у меня перед глазами. «Клеоник Великий» или «Габ Сокрушитель». И странно, что привели меня в таком виде и не назвали каким-нибудь кровавым потрошителем. «Ну?» – задумывается служка, продолжая расглядывать. «Так-то да, симпатичный юноша». Думаю, многие знатные дамы были бы не прочь пригласить его к себе в гости и попытаться обуздать его дикую природу, Хе-хе, тут же добавляет. Путин, конечно, в более привлекательном виде. Хрре! рычу и показательно дергаюсь в его сторону, стараясь напугать. Что мне и удается? Жаль, стражники все же не забывают меня держать, иначе приложил бы как следует этого работника. Дальше наш десяток отводит специальную камеру для ожидания. Не забывают предварительно накормить. А сейчас за стеной очень громко раздается рев толпы, звон клинков сражающихся гладиаторов. Мою кожу обильно смазывают маслом, чтобы все бугрящиеся налитые мышцы дикого варвара были отчетливо видны с трибун. Несколько наших бойцов уже завершили поединки. В большинстве своем удачно. Пора, появляется протоген. Пойдем, красавчик. Я выхожу вслед за обожженным. Меня все так же сопровождают стражники, держащие меня за цепи. И в таком виде должны вывести на арену. А там спустись с цепей, как дикого пса. Пройдя по коридорам, подхожу вплотную плотную карке решетчатых ворот. Передо мной песок арены и полные трибуны орущих людей. «Подожди. Сначала Мани выступит со своей речью, потом тебя запустят», — сообщает Протоген. А вот противник уже выходит на песок. С противоположного конца из таких же решетчатых воров появляется снор. «Вот мы и свиделись, урод!»